21. Вспышки в ночи. Посланник островных Хома боялся, хоть и прятался за напускной бравадой и даже дерзостью, но всего жт отлично чувствовал этот страх. Добыча остается добычей, и ее удел предрешен пасть под ударом охотника, чтобы своей сладкой плотью оправдать свое жалкое существование на лице Матери-Земли. Но не сегодня. Жаль. Артефакт-переводчик тех, кто любит, когда их называют наставниками, не подвел и на этот раз, точно переводя не только слова, но и вложенный в них смысл. «Да, тайна уже не тайна». Подтвердил всевождь, разом сбив со на напускную спесь, заставив слушать и, что более важно, прислушиваться к словам какого-то дикаря. «Имперцы знают о наших планах и готовятся отразить удар». «Невозможно», — полыхнул раздражением посланник. «Если только...» Он бросил подозрительный взгляд на всевождя. «Если вы намекаете на предательство, то ищите его в своих рядах. Не удержавшись, он в припадке крайнего раздражения продемонстрировал гостю длинные клыки. Это кем надо быть, чтобы заподозрить ликанов в сговоре с Хома? Тот факт, что и его собеседник Хома, можно проигнорировать. Это другое. Они думают, что используют ликанов, но не понимают, что это он использует их. Возможно, Альвы ведут свою игру? Тут же отступил островитянин. «Наставники всегда ведут свою игру», — равнодушно отметил Всевождь, раздраженно царапнув когтями воинский пояс. «А вы ведете свою». Про себя он благоразумно умолчал. «Зачем наводить временных союзников на ненужные мысли? Если островным Хома нравится считать, что народ ликан не более чем послушные песики на цепи у альвов, то пусть так и будет». «Но что вы предлагаете делать?» Всевождь оскалился. Наконец-то правильный вопрос. Островитянин просит совета. И от кого? Действовать. И немедленно. Спускайте на Империю всю свою отраву. Я выделю вам 10 говорящих с духами. Это поможет распространить болезнь по Южной Марке. Но раз в Империи знают... Они не успеют найти лекарства. Резко перебил Всевождь посланника Островитян. Да и мы просто не дадим им этого сделать. Достаточно отыскать беглецов и нанести один четко выверенный удар. Подмы всего ж подразумевал практически исключительно островных Хома, но решил не заострять на этой незначительной детали внимания. В Южной Марке стало слишком опасно, покачал головой посланник. «Думаю, нам следует повременить и попробовать в Северной или в какой-то другой провинции Империи». «На это уйдет слишком много времени, которого у нас нет», — не согласился Всевождь. «А в Южной Марке все уже готово, и достаточно разносчиков болезни. Один небольшой толчок, и камень скатится вниз, превратившись по пути в неудержимую лавину, которая сметет наших общих врагов». Посланник задумался. Слова всевождя ему явно понравились. Немного помедлив, он согласно кивнул. Обсуждение дальнейших деталей не заняло много времени. Островные хомо-высокомерны, но знают, как действовать в тенях. Этим они всегда напоминали всевождю варгаров. Посланник ушел, оставив о себе лишь воспоминания из смеси запахов. Всевождь с наслаждением потянулся могучим телом, покосившись на пустое место по правую руку от себя. Неистового больше нет. За долгую жизнь Всевождю не раз приходилось провожать своих сыновей в страну вечной охоты. Но эта потеря неожиданным образом что-то зацепила в его душе, оставив непривычную пустоту. Недостойно для Всевождя выделять кого-то одного из своей линии крови. Но неистовый был одним из лучших. В будущем, пусть и весьма отдаленным, из него мог бы получиться отличный вождь всех племен. Увы, иногда добыча оказывается не по зубам. Такова жизнь охотника и воина. Нет славы в победе над кроликом, а яростный тигр не подставит добровольно шею под твои клыки. Неистовый отважно бился, но проиграл. Конечно, Хома бесчестны прячутся за огнем пороха и сталью своих огромных машин. Но тем славнее победа, слаще добыча. Похоже, это молодая видящая оказалось права. Тот Хома опасен, непредсказуем и странен, как и сама Таэнди. Всего ж не понимал, но чувствовал, что Альва и Хома как-то связаны. Слишком неистово молодое видящее хочет его уничтожить, слишком выверены ответные удары. Загадка, которую еще предстоит разгадать. В любом случае, теперь это личное. Остается надеяться, что враг окажется достоин оказанной ему чести». Даже теплый солнечный день не делал картину общего запустения заброшенного форта более радостной. Многочисленные трещины на стенах, частично засыпанные песком и заросшие колючими кустами бастионы. Тонкие, всюду проникающие лозы стреляющего винограда, словно поставили перед собой цель разрушить каменное укрепление. «Не самое приятное место», посетовал староста, бросив на меня быстрый, но осуждающий взгляд. Думал, я не замечу. Из степного стража мы уходили ночью, скрытно, словно какие-то воры, оставив возле опустевшего форта и палаточного лагеря сильную охрану, словно там спрятано что-то важное. Жителей Золотого с немногочисленным скарбом загрузили на несколько платформ, взятого в аренду у почтенного Торнера парового экипажа, и медленно утащили в ночь, чтобы к вечеру дня привезти на новое место, где им и предстоит провести ближайший месяц. «Это только временное укрытие, пока вы проходите карантин», — успокоил я старосту. А расстояние и опасности вольной марки исключат побег особо ретивых, отметил я про себя. Последняя фаза болезни не за горами, и я отлично помню, какими активными могут быть заболевшие изумрудной чумой, прежде чем испустить дух. Последнего в нашем случае не будет, но про повышенную активность не уверен. Лучше не рисковать. «Слишком резкие перемены, будет много недовольных», отметил почтенный Виир. «Ничего, у меня есть отличное средство погасить их недовольство», сообщил я, достав из кармана внушительную пачку кредитных билетов. «Подъемные и еще немного сверху». «Деньги — это хорошо, но мы привыкли их зарабатывать, а не получать», вздохнул он, приняв пухлую пачку. «Интересная позиция, я бы сказал, вымирающая. Лентяев в мире куда больше, чем работяг. Но если человек хочет поработать, то почему бы и нет? В уставшем теле меньше нездоровых мыслей о бегстве или бунте. «Приведите в порядок форт, расчистите колодец, попытайтесь углубить его и найти воду», — предложил я. Если вода раньше была, то можно попытаться добыть ее и без бурения скважин. Еще один фактор, который уменьшит вероятность обнаружения беглецов. «Знаю, это не совсем ваш профиль, но другой работы в ближайший месяц не будет, а потом я найду вам достойное занятие с хорошей оплатой и насчет постоянного жилья решим. Нужны инструменты и строительные материалы». Задумчиво поскреб подбородок староста, осматривая форт с каким-то почти хозяйским видом. «Составь список, завтра-послезавтра получишь все, что требуется». «Воду будут доставлять вам каждые четыре дня, но советую держать небольшой запас на тот случай, если доставка запоздает. Продуктов у вас минимум на декаду. Полукопье оруженосцев, что со мной прибыло, останется в охране. Но службу они будут нести вне стен. Еда и вода у них свои. Так что проследи, чтобы с твоими людьми они не пересекались». «Сделаю», — кивнул он. «Но нам еще нужна кухонная утварь, бытовой инвентарь, Да и одежка дополнительная не помешает. Мы же, считай, улетели только с тем, что было. Ну да, только это, что было, заняло практически весь трюм дирижабля. Из золотого выгребли все, что могло пригодиться. Подозреваю, что будь у почтенного виира чуть больше времени, он бы и уцелевшие строения приказал разобрать настрой материалы. Но мне такая хозяйственность даже нравится. Да и не такие огромные это траты. Если удастся найти лекарство от изумрудной чумы, то все затраты не будут напрасными. Хоть мне и слегка надоело, что спасение империи происходит, считай, за мой счет, но с учетом отличного аванса в виде марграфства, это по-своему честно. Староста ушел размещать жителей. Зато ему на смену появился Энна, до этого внимательно изучавший стены а точнее, вделанные в них медные пластинки магической защиты. Сам по себе камень давно не преграда для огня пушек и плетений магов. Но вделай в стены специальным образом зачарованной пластины из меди или серебра, поставь в гарнизон парочку одаренных, желательно полноценных магов, способных объединить их в одну сеть, и маленький форт станет, если не неприступной цитаделью, то довольно крепким орешком. Расколоть который будет непросто. Ну и что там, можно запустить защиту или дохлый номер? поинтересовался я. Тайное место это хорошо, но тайное место с магической защитой гораздо лучше. Будь со мной еще пяток магов за пару дней справился бы, а одному мне минимум декаду возиться. Отлично, приступай, кивнул я. Я? Изумился маг. Но не я же. «Тем более в ближайшие две декады тебе из форта хода нет, или ты думаешь, я просто так привез сюда читуши лад, сержанта Ардера и наших раненых латников?» Изумрудная чума не та болезнь, с которой стоит лишний раз заигрывать. Я до сих пор не уверен, что правильно сделал, не став настаивать на соблюдении строгого карантина Марграфом Тьерном Готмал и его людьми. Пробыли они в Золотом недолго, но кто его знает. Может, они успели заразиться и сейчас разносят болезнь по южной марке. Вероятность невелика, но она есть. Слегка успокаивает мою совесть только тот факт, что Тьернгот мол был раздражен и явно не настроен выслушивать мои советы. О заражении и магическом происхождении болезни я его предупредил, а дальше пусть сам думает. Его марка — его ответственность. А я отвечаю за свою — «Поэтому будет лучше, если Энна и остальные немного посидят под замком». «Но сам ты, как я понимаю, задерживаться в форте не собираешься», — прозорливо предположил Суман. «А как же карантин?» «На меня эта зараза точно не действует», — пояснил я. «А почему? Об этом я тебе поведаю, когда закончится карантин». Энна смерил меня задумчивым взглядом и вздохнул. «Знаешь, Гарн, если бы речь шла о ком-то другом, то тебя бы давно заперли где-нибудь в подвалах имперского дворца или Красной горы. А там, под присмотром дознавателей и палачей, ты бы только рад был все рассказать». «Рассказать несложно, сложно поверить», — вздохнул я, понимая правдивость его слов. «Даже удивительно, почему черные или люди императора еще не провернули со мной подобный фокус». Что их останавливает? Явно не мой титул марграфа. Он лишь пустышка, за которой нет истории сильного многочисленного рода и реальной силы. Закон? Законы пишутся сильными для слабых, а я, увы, все еще слаб. Не малек, которого можно легко сожрать, но и не зубастая щука, которая и сама не прочь кем-нибудь отобедать. Но времени, чтобы усилиться, мне никто не даст. Вот и приходится вертеться, уходя от опасных зубов многочисленных хищных рыб. Гул взрыва пронесся над мирно спящим городом, заставив дрожать оконные стекла, а заодно и выбив из меня остатки сна. Повинуясь превратившейся в инстинкт выживания привычки, тело действовало само, сбросив себя, а заодно и меня, с кровати на пол. В окне сверкнула еще одна зорница, а затем до моих ушей вновь донесся отдаленный, но отлично знакомый грохот. И это отнюдь не гром. Стащив со стула ремень с револьвером, я выбежал на улицу. Взрывы грохали с восточной стороны степного стража. Яркие вспышки поднимались над крышами и больно резали по глазам. Грохот рвал в клочки тишину ночи. Восточный форт. Сработала моя приманка. Не зря охрана суетилась, изображая активность. Хорошо, что он пустой. Камни не так жалко. Остается надеяться, что патрули в окрестностях форта не пострадали. Но быстро островитяне сориентировались, и декады не прошло. Но какая наглость, ничего не бояться. Накинув на плечи китель, из казармы выбежал растрепанный и толком не проснувшийся бахал. «Нападение! Тревога!» Где враг? Кто? Заметив меня, он начал тревожно озираться на всякий случай, также вытащив из кобуры револьвер. Я недоуменно посмотрел на наемника, а затем мысленно отвесил себе под затыльник. Ну да, откуда бахал узнать? У наемников свой путь и специфический опыт. Да и в малых войнах, в которых Бахал точно участвовал, дирижабли используют только в качестве транспортов, забывая про тот факт, что с высоты на голову врага можно сбросить много всего смертельно интересного. — Похоже, наш восточный форт бомбят с воздуха, — пояснил я с опаской, покосившись в небеса. Где-то там в темноте ночи спрятался невидимый, а потому и неуязвимый враг. — Островитяне? Неверище протянул бахал. А кто еще? Альвы бы просто магией ударили, да прошлись драконьим огнем, отметил я, убирая револьвер. Толку от него. Но Альвы не станут так рисковать. Да и зачем, если для грязных дел можно использовать недалеких островных Хома? Собственно, если бы затея с бомбами не сработала, островитяне тоже бы магией шибанули. Но для этого пришлось бы снизиться, став уязвимыми для световых копий рыцарей. Если перед островитянами поставили задачу уничтожить форт любой ценой, то они бы пошли на этот риск. А так, раз рунная защита форта не работает или подавлена первыми взрывами, можно и с высоты отбомбиться, оставаясь в полной безопасности. Часть бомб промажет, но кое-что явно попадет. Следом за бахалом из казармы появился Галнас с остальными сержантами и латниками отряда, проживавшими в штаб-квартире. Последними появилась шестерка первых пожей подгоняемые Раншелом Талдакаром. А я и не знал, что он с нами ночует. Но это и к лучшему. У меня внезапно образовалось для него срочное задание. «Отставить тревогу!» — бросил я. «Наставник, возьмите Галнаса и пробегитесь по остальным фортам и казармам городской стражи. На биржу загляните. Думаю, почтенный Беркнотан будет уже там. Скажите, что произошла трагическая случайность. В восточном форте взорвался пороховой склад». На первое время такое объяснение пойдет. Если Бахал не сразу понял, что происходит, то и остальные не догадаются, что это бомбардировка с воздуха. Даже если ничего не можешь сделать, следует демонстрировать, что все под контролем. А то люди — твари пугливые, а паника может быть разрушительнее и убийственнее самого мощного артобстрела или бомбардировки. Мастер-наставник выразительно дернул бровями. Во взрыв склада он явно не поверил. Да и какой порох! Из восточного форта вывезли не только его, но и вообще все припасы. Мастер-наставник это лично контролировал. Но одним взглядом все и ограничилось. Ничего говорить Раншел Толдакар не стал. Махнул Галносу, чтобы сержант шел за ним и направился к своему голему. Пожи, прогревайте машины, а остальные спать», — продолжил я. Взрывы прекратились, и невидимый ночной убийца с чувством выполненного долга должен уходить от города. Сомневаюсь, что островитяне отправили на эту акцию целую воздушную эскадру. Скорее всего, это одиночный боевой дирижабль с запасом бомб и несколькими хорошими магами, способными разглядеть в ночи нужную цель и слегка подправить полет сброшенной бомбы, чтобы летела не куда-то там, а хотя бы в сторону цели. Жизнь на стоянке големов резко сместилась к этим самым големам. Пажи расползались по машинам, готовясь пробудить их от короткого сна. «С этим что будем делать?» — спросил Бахал, кивнув на занимающиеся на Востоке легкое зарево. Утремся, мрачно констатировал я. С Бахалом можно поиграть в откровенность. Зачем бросаться громкими, но пустыми угрозами? Парировать удар с воздуха мне просто нечем. А жалобы императору писать но посочувствует его величество, пообещает послать островитянам грозную ноту, может, посла во дворец вызовет, чтобы в лицо ему высказать, как Великогартия неправа и плохо поступила. В свою очередь островитяне прикинутся невинными овечками и будут все яростно отрицать. Нет тела, нет дела, как любят говорить охранители. Что я смогу предъявить, кроме осколков бомб? «Вот так просто возьмем и утрёмся», не поверил Бахал. «Можешь утереться с чувством собственного достоинства. Я не возражаю». Пожал я плечами и направился к своему черному дракону. Настроение было отвратительным. С одной стороны все удалось, но с другой мне в очередной раз наглядно показали, как хрупка моя власть в вольной марке. Настолько хрупка, что со мной можно не считаться. «Ты куда?» — не понял Бахал. «Нужно посмотреть, сильно ли они нам все порушили». «В таком виде. Может, для начала хотя бы штаны наденешь?» Резонно предложил он. «Или это психологическая атака. Так в големе фасон твоих подштанников не видно. островитяне не оценят». Посмотрев на себя, я понял, что он имеет в виду. Выскочил, в чем спал. Сейчас на мне из всей одежды только подштаники, намотанные на руку ремень с кобурой стража да домашней тапочки. Конечно, в Големе никто этого не увидит, но что-то мне подсказывает, скоро ко мне устремятся ходаки со всего города. Принимать их в таком виде будет слишком эксцентрично. К тому времени, когда мы вышли из города, восточный форт не столько горел, сколько лениво тлел, источая во все стороны облака стелющегося по земле дыма. Очень странного дыма, как сразу же отметил я, оценив открывшуюся картину. Да и много его слишком. Чему там гореть? Все ценное из форта вынесли, остался только голый камень, и ведет себя дым странно, словно... «Стоп!» — бросил я в амулет, для верности перегородив Глефой Бахалу дальнейший путь. Я всмотрелся внимательнее. По телу пробежал легкий холодок, грязно-желтый цвет, тяжелее воздуха. Все демоны преисподней, островитяне совсем с ума сошли. Хорошо еще, что ветер от города, но если изменится, будут мертвецы. Много мертвецов. Дым дошел практически до стен и готовился ядовитой змеей вползти через въезд. Назад! Все назад! — рявкнул я. Надеюсь, патрули помнили приказ и убрались подальше от форта, когда начали рваться первые бомбы. «Будите жителей всех ближайших домов. Пусть немедленно уходят в центр стража». Кажется, паники нам сегодня точно не избежать. Но лучше немного паники, чем множество трупов. «Боги, я так редко вас о чем то прошу, потому что знаю, что вы те еще твари. Но, пожалуйста...» Пусть направление ветра не изменится.